Глава тридцать девятая. Скарлетт. Мы затоптали маленькие, начинавшие лизать траву из пламени, и все вчетвером в обнимку повалились на землю. «Мы сделали это!» — кричала я, улыбаясь полной луне на небе. Я вдыхала полной грудью свежий ночной воздух и не могла надышаться. По небу пронеслись какие-то темные пятна, перекрывавшие собой на мгновение яркие звезды. Я сначала не поняла, что это, но мне объяснила Ариадна. «Летучие мыши», — сказала она. «Мы потревожили летучих мышей». Летучие мыши промелькнули между кронами деревьев и рядом с крышей церкви, похожие на странных птиц. Они перестали казаться мне страшными тварями. Ну что вы, теперь летучие мыши были для меня милыми созданиями, символами обретенной свободы. Вдали послышались новые звуки. Потом к ним добавились голоса. Знакомые голоса. «Девочки! Ах, девочки!» Это была миссис Найт. Она первой вбежала на кладбище, а за ней еще целая толпа народа. «Девочки, вы живы? С вами все в порядке?» По пятам за ней следовала мадам Зельда. «Откуда этот дым? Я увидела его из школы. Где вы пропадали? Вас давно ищут!» Я оглянулась на своих, не зная, с чего начать. Рядно стояла, опираясь на Айви, и тяжело дыша. Эбони развалилась на траве, полулёжа на боку, и робко хлопала ресницами, прижимая к своей груди какие-то чёрные тряпки. Третьим за нашими учителями появился отец Эбони. Он поспешил к дочери, поднял её с земли, а она, выронив свои чёрные тряпки, обняла его. «Что случилось?» – встревоженно спросил он. Миссис Найт по очереди посмотрела на всех нас, и поняла, что мы не можем сразу ответить на этот вопрос. «Ну, хорошо», — сказала она тогда. «Собирайтесь с мыслями, потом расскажете». «Вы нашли Мюррел?» — спросила я. «Да», — ответила мадам Зельда и слегка нахмурилась. Мисс Боулер поймала Мюррел, когда та тайком пыталась вернуться в школу. С ней проводят беседу. «А в чем дело?» «Да что здесь вообще происходит?» «Скажите на милость». беседу Это значит, мисс Боулер прочитает Мюриелл нотацию и отпустит ее во свояси. Но разве это все, чего заслуживала Мюриелл? «Мисс, я же пыталась объяснить вам, что мне во время праздника угрожала девочка, одетая ведьмой», сказала Ариадна. «Это была Мюриелл, и она заперла нас в склепе под церковью. А до этого она несколько месяцев доставляла мне неприятности. Да и не только мне». Миссис Найт приподняла брови, повернулась ко мне и Айви и спросила. «По-моему, вы были тогда рядом, но сказали, что ничего не видели, это так?» «Мы струсили», — призналась Айви, опустив голову. «Подумали, что нас могут выгнать из школы, если мы снова во что-то ввяжемся». «Каким же далеким казалось теперь все это, после того, как нам пришлось сражаться за свои жизни в пылающем склепе?» Однако разговор о том, что произошло возле праздничного костра, напомнил мне, что рано еще радоваться. Ведь мы очень глубоко увязли в неприятностях. На учителей объяснение моей сестры особого впечатления не произвело. «Значит, это Мюриэл была той ведьмой?» спросила мадам Зельда. «А вы точно в этом уверены?» «Совершенно точно», хором ответили мы. Эбби не наклонилась и подняла черные предметы, которые она перед этим бросила на траву. Только теперь я рассмотрела, что это детали маскарадного костюма Мюриэл. Сплющенная ведьмина шляпа, черный парик и маска. Эбба не подняла их, чтобы все смогли увидеть. «Прошу прощения за то, что мы тайком ушли ночью из школы, мисс, но нам это было очень нужно. Мы ушли искать Мюриэл, потому что она увела с собой Ариадну», объяснила я. «И мы нашли Ариадну. Она со связанными руками сидела в склепе. А когда мы попытались освободить её, Мюрриэл заперла нас там. Всех вместе. Сказала, что теперь мы сгниём там, в подвале под церковью. «Понятно», — нахмурилась миссис Найт. «Ну что же, думаю, всем нам нужно вернуться в школу». На крыльцо рокводской школы я поднималась, держа Айви за руку и снова чувствовала себя маленькой девочкой. Очень странное ощущение. Миссис Найт продолжала хмуриться, и с каждым шагом на душе у меня становилось все тревожнее. «Не кончится все это добром, ох, не кончится», — думала я. «Последнее предупреждение мы получали?» «Получали». «Обещание давали?» «Давали». «Нарушили его?» «Нарушили». Хотя входные двери были закрыты, зычный голос мисс Боулер я и сквозь них расслышала. Она все еще проводила с Мюриэл беседу, от которой дрожали и готовы были слететь с петель массивные двери. Следом за миссис Найт мы вошли в главный вестибюль школы. «Существуют школьные правила, которые распространяются на всех без исключения, в том числе и на вас, юная леди!» Мисс Боулер резко замолчала, потому что увидела нас. Мюриэл стояла с безразличным видом, и при нашем появлении ничем себя не выдала. Крепкие у нее оказались нервы, ничего не скажешь. «Мы нашли остальных», — сказала директриса, обращаясь к мисс Боулер. Мисс Боулер слегка покраснела, когда увидела мистера МакКлауда, который тоже был с нами и сейчас обнимал дочь, той самой рукой, которой так щедро жертвовал деньги на школу. «Эээ, -э, хорошо». Это было все, что могла сказать мисс Боулер. Я с ненавистью взглянула на Мюриел и, если честно, готова была прямо здесь высказать все, что о ней думаю. И пусть после этого меня выгоняют из школы, пусть. Но тут у меня в голове мелькнуло лицо нашей мачехи, потом стены сумасшедшего дома. И я подумала, что Мюриел просто недостойна того, чтобы из-за нее идти на такие жертвы. «Боюсь, у нас возникла небольшая проблема, Юнис», негромко сказала миссис Найт направляясь к мисс Боулер. Забавная у нас была компания, если посмотреть на нее со стороны. Толстая сова, могучая русалка, две черные кошки, лев, фальшивая ведьма и еще одна ведьма, на этот раз настоящая. Мюриел ничего не говорила, только нервно моргала. Я подумала, не собирается ли она дать дёру. «Неприятности? Крупные?» — спросила мисс Боулер. Да кивнула миссис Найт. «Мы нашли этих девочек, когда они выбирались из какого-то подвала под церковью». «Это склеп», — с готовностью подсказала Ариадна. «Склеп», — согласилась с ней миссис Найт. И они сожгли его двери, чтобы выбраться. «А что вы там делали в этом склепе, когда вам давно пора быть в своих кроватях?» — хотелось бы знать. Набросилась на нас мисс Боулер. «Я... Мы попыталась возразить я, но никак не могла решить, с чего же мне начать. Нам пришлось уйти из школы, потому что... «Собираетесь повторить свою ложь насчет потерянной туфли, мисс Грей?» перебила меня мисс Боулер, раздувая свои ноздри. Я посмотрела на свои туфли. Они обе были на месте. «Да, мисс, простите, мисс». «Это совершенно недопустимо». Сердито погрозила она пальцем мне и Айви. «Вам, если я не ошибаюсь, было сделано последнее предупреждение. Миссис Найт, вы не находите, что с нас уже хватит проделок, на которые гораздо эти сестрички?» Я сильно, почти до крови, прикусила себе губу. Айви продолжала держать меня за руку, а у меня в голове роем летели мысли. «К нашей мачехе мы не вернемся. Ни за что. Сбежим. Будем жить на улице. Там все равно будет лучше, чем с ней, и лучше, чем в сумасшедшем доме. Я стиснула руку Айви, надеясь, что это поможет перелететь моим мыслям в ее голову. Однако миссис Найт выносить нам приговор не спешила и выглядела смущенной, неуверенной в себе. Дело вот в чем», — начала она. Эти девочки утверждают, что мисс Визерспун связала мисс Флитторт, а затем заперла их всех в склепе под церковью. «Это так, мисс Уизерспун?» «Нет», — ответила Мюриэл, складывая руки на груди. «Понятия не имею, о чем вы говорите, мисс». «Мы должны рассмотреть вопрос об исключении», — негромко сказала миссис Найт, и от ее слов у меня зашевелились волосы на затылке. Нужно было что-то делать, причем срочно. Но прежде чем я успела придумать, как мне доказать директрисе, что мы говорим правду, Случилось нечто удивительное. Вперёд выступила Эбони. «Папа», — сказала она, — «я должна кое в чём признаться». «В чём дело, ласточка моя?» — слегка нахмурил свои тёмные брови мистер МакКлауд. Я не хотела оставаться в этой школе. Мечтала, чтобы меня из неё выгнали. И Мюриел, узнав об этом, взялась мне помочь. Она убедила меня прикинуться ведьмой, и я весь семестр этим занималась, бедокурила. Она посмотрела на миссис Найт. «Простите, мисс, но это еще не все. Мы сказали правду». Мюриел хотела отомстить Ариадне. Дело в том, что из старой школы Мюриел выгнали за то, что она издевалась над Ариадной. Мюриел считала, что Ариадна испортила ей жизнь и хотела в отместку испортить жизнь Ариадне. Вот почему она связала и заперла ее в склепе, и нас тоже попыталась запереть. Заодно. А потом мюриэл убежала, но перед этим бросила вот это. И Эбони вывалила на пол детали маскарадного костюма Мюриел. «Ты лжешь!» — отрезала Мюриел, мельком взглянув на свою шляпу, парик и маску. «Она лжет, мисс!» «Да как ты смеешь!» — сделала шаг вперед Эбони, тряхнув гривой своих угольно-черных волос. В ее глазах цвета грозовых облаков сверкали молнии. Мюрриел нервно сглотнула. Учителя испуганно замерли. Знаете, появилось тогда в Эбоне что-то от настоящей волшебницы. «Я не дам тебе выйти сухой из воды, не надейся! Ведь ты собиралась убить нас!» Мюрриел вновь заговорила, но теперь гораздо тише и не так уверена, как прежде. «Я... я просто хотела напугать вас». «Так значит, ты признаешь, что сделала это?» раздался за нашими спинами голос мадам Зельды. Мюрриел принялась нервно стрелять своими глазками по сторонам, явно запаниковала и принялась мямлить. «Да, я... да я... да нет, ну, то есть, я не хотела...» Но учителя ее больше не слушали. Они начали тихо переговариваться между собой. Я улыбнулась Эбони, а она в ответ улыбнулась мне. Мюрио стояла, опираясь рукой о стол секретаря. Лицо у нее было бледным и перекошенным от страха. Затем к Мюрио с шагом подошла мисс Боулер и сказала, крепко ухватив ее за руку, «Теперь ты больше никуда не уйдешь». «Эбони?» — позвал ее отец, и она тут же подошла к нему. «Ты хотела, чтобы тебя исключили из школы? Почему?» У Эбони задрожала нижняя губа, но она ответила решительно и честно. «Я просто хотела быть рядом с тобой, в театре. Прости меня, папа. Я влипла в глупую историю, очень глупую. Не нужно мне было слушать Мюриел, и соглашаться с ней не нужно было». «А ты, значит, согласилась принять участие в самодеятельном театре?» — усмехнулся ее отец. И заигралась слегка. Эббани кивнула. Мистер Маклауд смотрел на свою дочь, Я понимала, что сейчас он принимает решение. «Миссис Найт», — сказал он, обращаясь к нашей директрисе. «Прошу, не исключайте этих девочек из школы. Моя дочь обещает, что впредь будет примерной ученицей». Он обернулся к дочери. «Обещаешь, Эбани?» «Но, папа», — негромко возразила она. «Я хочу домой». «И ты будешь дома?» — ответил он. «На каникулах». «А еще я дам тебе роль в нашей следующей постановке». Правда, только в том случае, если ты будешь себя хорошо вести. То, что из тебя может получиться неплохая актриса, ты уже доказала. Но тебе нужно получить образование». Эббани вздохнула, но потом улыбнулась и спросила. «А новым трюкам ты меня научишь?» «Конечно», — ответил он. «И тебя, и эту троицу». Он указал на меня, Айви и Ариадну. Они стали жертвой злых проделок вон той девочки Он указал теперь на Мюрриел. А раз так, то разве можно не дать им еще один шанс исправиться? «Ну, право, я не знаю», — начала миссис Найт. «Если бы они не нарушили ваш запрет и не улизнули из школы, что стало бы с их подругой? Разве они не проявили смелость и сообразительность? А ведь...» «Именно это, по-моему, самые главные качества, которые должна воспитывать в человеке школа». Он повернул голову и подмигнул нам. «Это, конечно, очень ценное замечание», — сказала мисс боуллер Миссис Найт на ее слова внимания не обратила. Обдумывала слова мистера МакКлауда самостоятельно. «Я схватила руку Ариадны, и все мы затаили дыхание». «Я думаю, вы правы, мистер МакКлауд», — сказала, наконец, миссис Найт. «Полагаю, что мы разрешим девочкам остаться в школе». «Спасибо вам, мисс, спасибо!» — дружно бросились мы к ней. «Хорошо, хорошо, все в порядке», — смущенно ответила она. «Но вот Мюрриэл Уизерспун, а с ней-то что нам делать?» «По-моему, — нараспев начала мадам Зельда» и «Есть только один надежный способ избавиться от ведьмы». «Нет!» — в один голос закричали мы. Миссис Найт удивленно посмотрела на нас. «Вам лучше этого не знать, мисс», — сказала я.